элли пойдем домой быстрее чипси Обеспокоенно проговорил макс сюда кто-то идет эллдред подняла голову и увидела кентавра, идущего между деревьев она указала на него смотри чипси они идут они схватят чипси отправляйся домой бегом паучок издала испуганный визг и взобралась на дерево оказавшись на ветке она оглянулась из захнутные кола «Домой!» — закричала Элли. «Найди Мэгги!» Мистер Чипс бросила взгляд на кентавра, затем исчезла. Кентавр подошел к ним, посмотрел и пошел дальше. За ним появился еще один кентавр, который и привлек их внимание. Элли чуть не завизжала. «Макс, они всех взяли в плен?» «Нет», — возразил он. Посмотрите получше. В сгущающихся сумерках казалось, что вся корабельная компания в колонне по одному бежит вслед за кентавром. Их ноги были связаны живой веревкой. Но такое впечатление возникало только с первого взгляда. Те, кто бежал за кентавром, были гуманоидами. Но такие деграданты никогда не путешествовали среди звезд. Они следовали за кентавром, как хорошо выдрессированные животные. Некоторые из них, проходя мимо, бросали взгляд на Макса и Элли. На выражение их лиц было тупым и незаинтересованным. Маленькие дети не были привязаны к веревке, но они бежали рядом со своими матерями. Макс был особенно поражен, когда увидел маленькое сморщенное лицо, выглядывающее из мешочка. Эти человекоподобные существа тоже были сумчатыми. Макс еле сдержал порыв броситься к ним. Когда они прошли, он обернулся к Элли. «Ну и ну!» «Макс!» — спросила Элли. «Вам не кажется, что мы...» «Умерли и попали в преисподнюю. Не говорите глупостей. Мне действительно так кажется. Все это очень похоже на Дантов ад. Макса тошнило, и он был в дурном расположении духа. Послушайте, вы можете считать, что вы умерли. Что касается меня, то я жив и умирать не собираюсь. Эти существа не люди». «Почему?» «Они люди, мужчины, женщины и дети?» «Нет. То, что они имеют такое же тело, как у людей, еще не значит, что они люди. Быть человеком — это совсем другое». Он нахмурился. «Может быть, кентавры — люди?» «О, нет. А почему вы так уверены? Кажется, они здесь всем заправляют?» «Их спор...» прервало появление еще одного кентавра. Было темно, и не заметил его только, когда он вышел на поляну. За ним следовали. Макс решил называть их людьми, хотя ему это было неприятно. За ним следовали три человека. Они были на привязи. Все трое несли груз. Кентавр что-то им сказал, и они остановились». Один из них поставил между Максом и Элли чашу, наполненную водой. Это было первое изделие, увиденное человеком на этой планете. И оно не говорило о высоком уровне ремесленной культуры. Чаша была сработана грубой, было очевидно, что ее не ставили на гончарный круг, но вода в ней держалась, и это было ее единственным достоинством. Второй носильщик высыпал пригоршню маленьких фруктов рядом с чашей. Два фрукта упали в воду, но он не стал их доставать. Макс не сразу разобрал, что нес третий раб. Казалось, что к его рукам привязаны какие-то предметы, похожие на яйца. Но присмотревшись внимательно, он увидел, что это были... Маленькие животные, которых он нес за хвосты. Он обошел поляну, развешивая их на нижних ветках деревьев. Когда он закончил, вокруг них висели шесть маленьких существ. Кентавр шел вслед за рабом, и Макс видел, как он поглаживал этих животных и надавливал какую-то точку на их шеях после чего их тела начинали светиться, как светлячки мягким серебристым светом. А теперь была освещена достаточно ярко, чтобы прочесть крупный шрифт. Один из гоблинов тихо спустился между деревьев и сел на ветку в футах в тридцати над ними. Похоже, он собирался провести там всю ночь. Кентавр... К Максу и толкнул его копытом, вопросительно фыркая. Макс внимательно слушал, затем повторил звук. Кентавр ответил, и Макс снова скопировал звук. Этот бесполезный обмен фразами продолжался около минуты. Затем кентавр сдался и ушел. Его свита последовала за ним. Элли дрожала. «Фу!» — воскликнула она. «Я рада, что они ушли. Я могу утерпеть вид этих кентавров, хотя они очень неприятные, но эти люди... Фу!» Макс разделял ее отвращение. Вблизи они были меньше похожи на людей. Линия волос у них начиналась там, где должны быть брови. Головы у них были такими плоскими, что уши торчали над черепом. Но не это производило самое сильное впечатление на Макса. Когда кентавр начал говорить с ним, Максу удалось заглянуть ему в рот. Его зубы вовсе не были предназначены для пережевывания зерна. Они больше напоминали зубы тигра или акулы. Он решил не говорить об этом Элли. «Послушайте...» По-моему, это был вожак стада. Он-то нас и поймал. Как их отличить? Они все так похожи. Вовсе нет. Они не похожи друг на друга, как не бывают похожи две лошади. Все лошади похожи друг на друга. Но он замолчал, ошарашенный этой городской точкой зрения. Мне кажется... Это был тот самый кентавр. А какое это имеет значение? Возможно, имеет. Я пытаюсь выучить их язык. Я слышала, как вы глотали свои гланды. Как вам это удается? Просто надо запомнить звук, а затем воспроизвести его. Он откинул голову назад и издал очень жалобный звук. «Что это?» «У меня когда-то был щенок по имени амбер Он так выл, когда застрял в заборе». «Очень печальный звук». «Да, но я помог ему выбраться». «Элли, мне кажется, они позаботились о нашем ужине перед сном». Он указал на чашу и фрукты. «Кормят нас, как свиней». «Зачем так говорить?» Это местное гостиничное обслуживание, комната и прислуга. И даже освещение. Десерт и напитки. Она взяла один плод. По размеру и форме он был похож на огурец. Как вы думаете, это съедобно? Думаю, что вам не следует пробовать. Элли, будет лучше, если мы не будем ни есть, ни пить, пока нас не спасут. Ну, вероятно, мы... «Сможем обойтись без еды, но как быть без воды? Через пару дней мы умрем от жажды. Но, может быть, нас выручат еще до наступления утра?» «Может быть». Она очистила фрукт. Пахнет вкусно, почти как банан. Он тоже очистил плод и понюхал его. «Больше похоже на папайю. Ну и...» Послушайте, сделаем так Я съем один плод И если мне через полчаса не станет плохо То вы тоже попробуйте Слушаюсь и повинуюсь, мой господин Она откусила от плода, который держала в руке Ешьте осторожнее, там зернышки Элли, вы несовершеннолетний преступник Она сморщила нос и улыбнулась Мне так приятно это слышать. Я постараюсь оставаться такой подольше. Макс тоже откусил от своего фрукта. Он оказался довольно-таки приятным на вкус. Конечно, не таким вкусным, как папайя, но весьма неплохим. Через несколько минут он сказал, может быть, нам стоит оставить немного на завтрак? Хорошо, я уже сыта. Элли наклонилась и отпила из чаши. Без слов они оба решили, что после такой сытной пищи им следует рискнуть и попить.